Не знаю, что и ответить. Думаю, вам будет не безинтересно узнать, как оценивают случившиеся члены кружка. Разумеется, история произвела на всех тяжелое впечатление, преобладающее чувство страх, причем самого мистического свойства. Перепуганы все ужасно. А случайно залезшем в окно грабителе никто даже не поминает,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 и о смысле этого события. Разумеется, царили возбуждение и смятение. Каждый старался перекричать другого. И нашему дожу с трудом удавалось удерживать в руках штурвал этого потерявшего управление корабля. Я тоже для виду подавал какие-то реплики, но главным образом зорко наблюдал за лицами.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 В кабинете у Проспера телефонный аппарат, ради которого и был предпринят весь маневр. Серано покрутил рычажок, в полголоса назвал номер, который я на всякий случай запомнил, 3845. Потом, прикрыв ладонью раструб, сказал «Ромуальд Семенович, это я». Лавр Жемайла. «Номер уже сдали?» «Отлично. Задержите. Оставьте колонку на первой полосе. Строк на шестьдесят. Нет, лучше на девяносто. Уверяю вас, это будет бомба. Ждите. Немедленно выезжаю». Его голос дрожал от азарта.